Глава семнадцатая. Прибытие в пустошь. Город мутантов? Когда Хиро услышал, что неугодных отправляют в пустошь, он рассчитывал увидеть выжженные, непригодные для жизни области, но никак не город, причем довольно большой, многолюдный и хорошо укрепленный. Повсюду, куда ни кинем взгляд, можно заметить множество патрулей и не просто несколько стражников патрулей а в каждом из которых находилось не менее дюжины бойцов. Все хорошо оснащены и вооружены, что видно даже отсюда». «Это немного не то, что я себе представлял», – спустя некоторое время произнес командир, повернувшись к сопровождающим. «Сомневаюсь, что не так просто позволят проникнуть нам на их территорию». Прорываться с боем с самого начала, не имея за спиной совершенно никакой поддержки, задача предстоит не из самых легких. «Об этом можете не переживать. В отличие от наших поселений в пустошь, имеют право войти представители обеих раз без всяких проблем», — вздохнула Сура. Конечно, в основном сюда ссылаются те, кто нарушил неписанное правило или обзавелся ребенком от смешения двух рас. Но нередки случаи, когда представители той или иной расы добровольно решают покинуть свои города и обосноваться в городе мутантов. Мотивы у всех разные, правда, в большинстве своем они похожи. В пустоши находится кто-то из родственников или друзей – изредка встречаются те кто из сочувствия решают пойти на такое чтобы помочь оказавшимся в подобной ситуации сочувствующие значит разве чумист не собирается ликвидировать обе расы что поступили с ним подобным образом прищурился хироп понимая что во всей этой истории слишком много несостыковок так почему он свободно принимает представителей обоих раз В подконтрольном ему городе есть его задача добиться их уничтожения. Пустошь является нейтральной территорией, на которой любые конфликты строго под запретом. Любой, кто нарушит это правило, рискует в ту же секунду лишиться головы. По факту, город мутантов сейчас единственное место, где представители обеих рас могут встретиться и обсудить текущие вопросы без пролития крови. В частности, о возврате пленных или их обмене, а также создании гуманитарных коридоров и тому подобное. Пусть наши расы и находятся в состоянии войны, мирные жители здесь ни при чем и не должны страдать от ее тягостей». «Правильное решение», – кивнул командир. «Ему самому довелось побывать во многих битвах, и такие вот гуманитарные коридоры – Спасли множество невинных жителей, без них война бы могла превратиться в обычную бойню на истребление. Значит, этот чумис движим не только местью, а преследует какие-то другие свои цели заодно. пора нам посетить город, возможно, что это даст нам некоторую подсказку к происходящему». Охранники пустоши встретили их небольшой отряд подозрительными и довольно настороженными взглядами, но присутствие Асуры заставило их выдохнуть с облегчением, да и весь интерес сразу пропал. Никто их не досматривал, а также не задавал вопросов, просто проводили пристальными взглядами и забыли. Впрочем, наверняка... Кто-то из них побежал докладывать вышестоящим о прибытии довольно необычной группы в город, и их лидер скоро уже будет в курсе всего. Если он не дурак, то уже в скором времени за ними будет назначена слежка. Хирон намеренно скрыл свою ауру до уровня лорда, дабы раньше времени не устраивать переполох. Город оказался весьма оживленным. Радостные лица живущих в нем людей говорили о многом. Особенно легко общий настрой можно было понять по помельтежащим туда-сюда детям. Радостные улыбки, веселье и смех слышались из каждого уголка. Население пустоши по предварительным подсчетам командира находилось в пределах 10-15 тысяч человек. Большая часть жителей являлась мутантами, о которых ранее рассказывал Асура, но также встречались представители Трахарцев и Нормисов, которые, не скрываясь, спокойно могли выпивать с мутантами или представителями другой расы, находящейся с ними в военном отношении. «Глядя на происходящее здесь, легко можно подумать, что мы и не воюем». С тяжестью и сильной болью в голосе произнес глава Трахарцев. «Правда, это далеко не так. Такое возможно только здесь. Стоит покинуть пустошь, как обе раз и готовы вгрызться друг другу в глотку. В ходе этой войны многие по обе стороны потеряли слишком много родных и близких. Боль утраты и желание отомстить так просто не исчезнут». «Сколько бы я ни повидал различных войн на своем веку, единственное, о чем я могу с уверенностью сказать, все они рано или поздно заканчиваются подписанием мирного соглашения». Херой говорил искренне и не просто для утешения, а банальную правду. Даже его противостояние с отцом, во время которого погибли миллионы бойцов с обеих сторон, все равно закончилось подписанием мирного пакта». Правда, до того, как этот момент наступит, обе стороны могут потерять слишком много бойцов с каждой стороны. Самое худшее начинается потом. Мирный договор не гарантирует, что взаимная ненависть никуда не денется. Наоборот, она лишь будет нарастать, но уже не открыто будет вестись противостояние, а скрытно. Пройдут года, десятилетия или даже столетия, и однажды копившаяся глубоко внутри обида выплеснется наружу и даст о себе знать еще более ужасающими последствиями. Обязанность любого правителя не дать этой обиде прорвать эту плотину, иначе все будет напрасно». «Хотите сказать, что как только война между нами будет окончена, мы все равно будем относиться друг к другу враждебно?» — нахмурился Асура. «Думаете, это случится и с нами? Мы все же начали сражаться не по собственной воле, а по принуждению третьей стороны. Стоит избавиться от очага и...», и что?» — повернулся к нему командир. Он и сам неоднократно задавался подобным вопросом и много раздумывал в подобных ситуациях. Есть ли возможность завершить конфликты и помириться? Возможно ли это, несмотря на все произошедшее? Сколько бы Хиро ни думал, ответ всегда был один – нет. Может, он ошибается, и это возможно, но на памяти командира такого не происходило ни разу все сразу вернется на круги своя, как было прежде. В любом случае, не мне об этом раздумывать и размышлять. Моя задача — устранить вашу главную проблему в лице чумиса а уж как вы решите вопросы после, будет целиком и полностью зависеть от вас. Предлагаю сейчас отправиться в гостиницу. Асура понял, что собеседник не особо стремится продолжать начатую тему, и решил перевести разговор в другое русло. «Обустроимся, передохнем, и уже оттуда начнем продумывать наши дальнейшие шаги». «Хорошо», — кивнул командир, и дальше оставался лишь сторонним наблюдателем. Самые высокие здания в этом городе имели всего три этажа, и гостиница, куда Асура привел Хиро и остальных своих людей, была из их числа. Самые распространенные строения были одноэтажными из дерева, реже попадались из камня, иногда встречались и из неизвестного командиру материала, больше похожего на кости или что-то подобное. Небольшие улочки, где с трудом смог бы протиснуться один экипаж, запряженный четверкой лошадей, изредка перемежались с более обширными, обычно в таких местах находились либо дома знати или располагался один из нескольких рынков в городе. Гостиница, в которую они прибыли, явно находилась на элитной улице. Вокруг в основном можно было заметить лишь двух- и трехэтажные здания и изредка одноэтажные, но из камня. Горожане здесь носили более вычурную одежду, явно хорошего качества и довольно дорогую. Асура снял несколько довольно просторных комнат, одна из которых досталась командиру в личное пользование. Из окна, затянутого следу или чем-то похожим на стекло, но явно не им, открывался вид на городскую площадь и огромную арену посередине нее. Рядом с ней постоянно патрулировало несколько отрядов городской стражи, тщательно и крайне внимательно наблюдая за происходящим вокруг. «Интересно!» «Разрешите?» Спустя некоторое время в комнату постучал Асура и, дождавшись ответа, вошел внутрь. «Вас все устраивает?» «О, лучше и просить не мог», — улыбнулся ему Хиро. «Судя по всему, это место не из дешевых. Может, не стоило так раскошеливаться?» «Конечно же, стоило. В этом городе, как и везде, очень сильно ощущается классовая система. Чем выше положение, тем больше возможностей доступно. Остановившись в более дешевой гостинице, шанс на аудиенцию с правителем этого места был бы минимальным». Вполне очевидные вещи произнес сопровождающий. «Уверен, вам хочется как можно скорее встретиться с Чумисом, но это не так просто, как хотелось бы». «Этого стоило ожидать», — хмыкнул Хиро. «Стоит ощутить вкус вкусу власти, ее постоянно будет мало. Захочется все больше и больше». Правитель этого города явно не дурак, раз смог создать такое место для мутантов, считающихся изгоями у обоих рас. Тем более, в городе хорошо налажена система охраны, и даже банальные патрульные находятся на начальной стадии лордов. «Как мне поскорее встретиться с Чумисом? Мне бы не хотелось задерживаться здесь на несколько месяцев, у меня слишком сильно ограничено время». «Добиться аудиенции с ним непросто, даже нас, предводителей обеих раз он встречает не чаще нескольких раз в год», — покачал головой Асура. «Но сейчас идеальная возможность, чтобы его заинтересовать. Например, арена, что видна из вашего окна. Примерно раз в месяц на ней проводится турнир сильнейших». «Раз в год все ежемесячные победители участвуют в финальном испытании», – задумчиво произнес сопровождающий. «На всех турнирах Чумис присутствует лично в качестве наблюдателя, а в последнем принимает непосредственное участие. Каждый победитель удостаивается личной закрытой аудиенции с правителем города». На текущий момент это наиболее оптимальный и возможный способ встретиться с Чумисом без риска вызвать подозрения. «Предлагаешь мне поучаствовать в турнире?» – усмехнулся командир. «Идея интересная, но хотелось бы более подробно все разузнать. Когда начнется следующий турнир?» «Завтра. Мы прибыли как раз вовремя. Мои люди уже отправились заполнять заявку на участие». Турнир продлится всего два дня, если, точнее, когда вы победите, на следующий день сможете встретиться с правителем лично. Тогда так и поступим. Не вижу смысла спорить или что-то выдумывать. Если есть возможность увидеться с ним в ближайшие три дня, то нет смысла строить другие планы. Как раз появится время осмотреться и собрать как можно больше информации о происходящем в галактике». Пусть это воспоминание Тета, хотя Хиро уже в этом очень сильно сомневался, лишним не будет. Пробыв здесь немного, командир не может воспринимать происходящее вокруг как нереальную иллюзию. Наоборот, слишком здесь все выглядит настоящим. «Сегодня я передохну. Разбудите меня, когда придет время собираться на турнир». «Хорошо» а Сура кивнул, немного поклонился и быстро покинул комнату. Хиро понимал, что даже сейчас за ним может вестись наблюдение, поэтому не собирался ничего делать и просто завалился в кровать. Давать хоть какую-то информацию врагу в его планы совершенно не входило, а все необходимое можно обсудить в голове. Так и было решено поступить. Вопреки ожиданиям командира, никто не попытался на него напасть ночью. Если какая-то слежка и была, то очень профессиональная. Хиро не смог уловить чужого присутствия или направленных в его сторону любопытных взглядов в пределах 100 метров вокруг. Интересно, это здесь такие мастера собрались? Или же просто Чумис решил не отправлять сагридатаев? Утром, примерно за час до начала турнира, в комнату вошел Асура. Быстро приведя себя в порядок, перекусив легким завтраком, они направились к арене. Здесь их, в отличие от входа в город, остановили и попросили предъявить билеты, как участников, так и зрителей. Благо, этим вопросом еще вчера занялся его сопровождающий, и проблем никаких не возникло. Участников и зрителей сопровождали стражники, но повели в разных направлениях. Хиро привели в огромное помещение, откуда еще не дойдя до него, он ощутил сильный едкий запах пота и крови. Здесь находилось по меньшей мере около полусотни участников. Все напряжены, сосредоточены и готовятся к старту. На командира стоило ему войти в помещение, сразу же уставилось несколько сотен глаз – Пусть участников было всего полсотни, но не у всех было всего по два глаза. Некоторые могли похвастаться сразу семью Многие из присутствующих мутанты и лишь небольшая часть нормисов и трахарцев. Новенький. Как только ажиотаж спала, командир занял одну из свободных лавок в углу. К нему быстренько подошел небольшого роста паренек, чье лицо изобиловало множеством рваных шрамов. «Я тебя раньше здесь не видел, сам решил присоединиться к пустоши, или тебя наш правитель отправил?» Говоривший принадлежал к расе Нормисов и имел крайне пристальный, оценивающий немного с взгляд. «Сам?» — не стал вдаваться в подробности командир, да и нет нужды в этом, как и ты, судя по всему. «Верно!» — расплылся в улыбке собеседник. «Ален, приятно познакомиться!» Пусть совсем скоро мы с тобой станем врагами на арене, но нет смысла портить отношения до этого, верно? Хиро, пожал протянутую руку командир. Нравятся битвы, Олен, или у тебя какая-то другая цель здесь? Моя цель довольно проста – получить гражданство и стать полноправным жителем этого города. Разве ты здесь не за этим?» Хиро лишь многозначительно улыбнулся, давая возможность собеседнику додумать свою начавшую развиваться теорию. «Или же твоей основной целью является сразиться с правителем и занять его место?» «Я прибыл очень издалека и, честно говоря, всего второй день в городе и совершенно не в курсе об устройстве этого турнира и всего из остального. Начал издалека командир, закидывая удочку». «Мне просто сообщили, что здесь можно хорошо подраться, вот я и решил поучаствовать». «Да ты совсем не в курсе о происходящем. Кто же еще, кроме меня, теперь расскажет все детально и в подробностях?» Забористо рассмеялся собеседник, силой похлопывая командира по плечу. «Повезло же тебе встретить меня, а не кого-то другого. Так вот, слушай». Для получения гражданства необходимо выиграть ежемесячный турнир. Мне с этим вопросом не особо везет, уже пятый раз участвую и лучший результат – третье место. Конечно, за него тоже дают какие-то бонусы, но по сравнению с гражданством они несущественны. Помимо гражданства победитель получает возможность пройти в финал, где будут соревноваться между собой 12 лучших – Победитель получит право вызвать на бой правителя города, и если спорят одолеть его в честном бою, то займет его пост. «Вот меня интересует как раз последнее», — улыбнулся командир. «Я и прибыл в этот город с целью встретить как можно более сильного противника и уже с ним посоревноваться в удали Тогда желаю удачи, Хиро», — с небольшой кровожадностью во взгляде ответил Аленн, подскакивая и уходя в сторону. «Амбиции у тебя большие. Посмотрим, сможешь ли ты их реализовать в полной мере. Не забывай, как минимум в этом турнире тебе придется пройти через меня. Я так просто не дамся». Можно сказать, это чуть ли не прямое объявление войны. Такие вещи командира давно не смущают. Но этот разговор оказался довольно полезным. Теперь понятно, почему столько желающих поучаствовать. Как минимум, статус гражданина города, который наверняка трудно получить нормисам и трахарцам, даст им возможность более активно участвовать в социальной жизни города.